сказать немножко пропагандой, давайте попробуем поменять политику и пропаганду местами, давайте честно займемся пропагандой, от нас этого хотят, но поведем пропаганду так, будто политические решения уже приняты, будто действительно есть какое-то правительство в Смоленске, будто есть освободительная армия, это вызовет реакцию на той стороне. Что, в свою очередь, вызовет реакцию в наших войсках на фронте и в оккупированных районах. Появятся требования. Короче говоря, попробуем понуждать начальство к проведению той политики, которая кажется нам правильной. Вы предлагаете мне пускать людям пыль в глаза? Ответил в л а с Сами при этом ничем не рискуете. Наоборот, для вас одна польза. Перебежит еще тысяча другая солдат, клюнув на Мекину. Вот вам и успех. А мне-то скорый и верный конец. Все неизбежно узнают, что никакого правительства Власова, никакой власовской армии нет. Одно вранье все. Что за дурак это у вас придумал? Если я не нужен, отправьте меня в лагерь для военнопленных, которые уже раз вам это говорю. «Ну, не горячитесь же вы так, Андрей Андреевич!» — с жаром возразил Штрик-Штрикфель. «Почему нам не объявить о создании некоего русского комитета для начала? Только комитет. Что у нас, людей для такого комитета нет? Есть они. Комитет от своего имени обращается к русскому народу. Кто может помешать этому? Никто». Вдруг кто-то из СССР пожелает установить с комитетом связь и обсудить возможности совместной борьбы со сталинским режимом и будущие отношения между Россией и Германией. Вы сразу выходите в таком случае в дамки. С вами начинает разговаривать наше правительство. Немецкая армия поддерживает вас, причем намного решительнее, чем сейчас». «Надо ли продолжать?» «По-моему, все преимущества очевидны. Это то, что можем предложить вам мы, ваши друзья. Пропаганда в наших руках. Большего, к сожалению, сделать не можем. Но и это на дороге не валяется». Власов попросил позвать Малышкина-Языкова. Разговор принимал затяжной и все более острый характер. Русские наседали на «Штрик ш ш т р и х ф е л ь д а «Все у вас построено на если бы д е к б ы рассуждал Малышкин. «И никаких нам гарантий, кроме обещаний двух капитанов и одного полковника. Мы слышали все эти обещания уже десятки раз». «Да только что вы можете на самом деле?» «Похоже, что ничего. Говорите, что в результате ваших листовок германское правительство всю свою политику переменит». «А ну как не переменит?» «Как мы тогда будем выглядеть?» «Переменит». «Обязательно переменит, рано или поздно». Защищался Штрих Штрихфельд. д о т рано или поздно, а если не рано, а поздно, кто нам еще раз поверит, единожды солгав? А все же в этом что-то есть». Вмешался вдруг в разговор Зыков. «Давайте выпустим чертика из бутылки». т о т о из этого должно получиться, а там видно будет. Другого-то ничего нет». «Ладно», — махнул рукой Власов, — «прикиньте проект какого-нибудь манифеста или воззвание этого комитета. Но надо хоть солидный комитет создать, а то весь комитет ты, да я, да мы с тобой». «Кто это писал?» строго глядя на сидевших вокруг него Казанцева, Малышкина, Зыкова и недавно добавившегося к этой компании бывшего начальника л и б а в с к о г о военного морского училища ПВО генерал-майора Благовещенского, спрашивал власов. Был он всегда грубоват ы й властен. Генеральская спесь, была слетевшая с него в первые месяцы пребывания в плену, теперь быстро восстанавливалась. Он вновь становился начальником. Каким-никаким, но все же начальником. А вокруг него вновь сидели подчиненные, которым было поручено написать проект манифеста будущего российского правительства. Вообще-то Власов, отродясь, никаким писательским талантом не отличался. Не очень он и знал, что можно было бы написать в этом чертовом манифесте. С одной стороны, надо чего-то наобещать дорогим соотечественникам, чтобы поверили и пошли за новой властью. С другой, многого не скажешь, немцы не позволят.